Глава четвертая, в то время как Власенко входил в квартиру, командир группы спецназа Гончаров присел на стул напротив кресла кабинета начальника промысловского РОВД. Кресло еще недавно принадлежащего по службе подполковнику Марату Шарипову. Сейчас на нем сидел майор Родин, пока исполняющий обязанности начальника РОВД. Но Гончаров слышал, что вопрос о его официальном назначении на эту должность уже решен. Ну, а если об этом слышал, по сути, посторонний в органах МВД человек, то, значит, слухи эти имели под собой веские основания, что для спецназовца, в принципе, было безразлично. Хотя, надо признать, первоначальное впечатление от родины у Гончарова сложилось хорошее. Но командир группы также знал, как иногда обманчиво бывают такие вот первоначальные впечатления. Гончаров сразу приступил к делу. «Я вот о чем, Владимир Александрович, хотел тебя спросить. Что это за погромы за последнее время прокатились по городу, включая и район, находящийся теперь в твоем видении?» Милиционер вздохнул. «Я бы, Вадим Владимирович, сам бы не прочь знать на твой вопрос ответ. Главная предпосылок к такому развитию событий не было, а тут на тебя. На нашем рынке сразу три трупа и три инвалида». Все кавказцы. Я слышал, что в городе действует какой-то род. Действует, сильно сказано. Да, организация «Русское освободительное движение» существует, включая в себя в основном молодняк. За организацией установлено пристальное внимание как нашего ведомства, так и областного управления ФСБ. Воинствующим настроением она не отличается. Внутри движения... Пропагандируется здоровый образ жизни, отрицание наркотиков и вообще вредных привычек, и что существенно подготовка молодых людей для службы в нашей родной армии. Гончаров усмехнулся, прикуривая сигарету. «С твоих слов получается, что это похоже на пионерскую организацию, такую Тимуровскую команду. Они случайно пенсионерам за продуктами и лекарствами не бегают?» Родин не разделил сарказм спецназовца. «Зря вы так, Вадим Владимирович. Я сказал вам то, что есть на самом деле, не делясь личными симпатиями или антипатиями, а пользуясь достоверной агентурной информацией, чего, кстати, мог и не делать». Гончаров поднял руки. «Хорошо, хорошо, я вам верю. Вопрос, кто руководит рот. «Сейчас Миткин Петр Федорович. Тоже, наверное, наимилейший человек. Продолжайте в своем стиле. Что ж поделать, я не милиционер». Тонкостям вашей работы не обучен. У меня, знаете, другая специфика. Но я хотел бы взглянуть на досье этого Миткина. Или у вас его нет? Досье нет. Так, кое-какая информация. Но без разрешения вышестоящего начальства, извините, я вам сообщить ее не могу, — Гончаров удивился. Почему? Что этот Миткин засекречен? Кем? По каким причинам? Ио, начальник милиции, вдруг улыбнулся. Ты уже достал меня, спецназ. «Ну, скажи, зачем тебе информация, о по пород?» «И вообще, что ты лезешь не в свои дела?» «Убийство семьи Шариповых, проблема милиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Мы ведем следственную работу. Вы же, насколько знаю, приехали с братом Марата как сопровождающее лицо. Похороны прошли. Почему бы вам не уехать?» Улыбнулся, но наигранный Гончаров. «А нам город ваш понравился». «Тем более мы в отпуске, почему не провести его здесь, где полно различных красивых мест, достопримечательностей всяких?» Родин встал, от улыбки не осталось и следа. «А вот мне кажется, майор, что вы с Рустамом решили провести собственное расследование. Найти и собственноручно покарать убийц, предупреждаю. Делать этого не стоит. Самосуд вам никто не позволит». «Вот ты как заговорил! О законности!» «Может, еще речь толкнешь и о гуманности?» «Давай, она как раз уместна для тех, кого мы сегодня похоронили!» Майор милиции внимательно посмотрел на спецназовца. «Значит, я прав. И вы решили действовать самостоятельно. Что ж, придется докладывать наверх и ограничить ваши действия. Ты бы лучше ограничил бандитизм и разгул национализма во вверенной тебе под охрану территории...» А вот учить меня не надо. Вижу, что не надо, потому как бесполезно. Но успокойся. При всем своем желании мы с Рустамом ничего существенно предпринять не сможем. Тем более находясь в блокаде правоохранительных органов. Мы посмотрим, как сработаете вы. Найдете убийц, доведете дело до суда и справедливого приговора, честь и хвала вам не сумеете сделать этот разговор, другой пойдет». «Это я тебе гарантирую. Так что вместо того, чтобы пасти нас с Рустамом, займись лучше поиском преступников и заказчиков, что направили отморозков на семью Шариповых». И о начальник РУВД хотел что-то ответить, но Гончаров не стал его слушать, Выйди из кабинета, а затем и из здания милиции. Подумал, да, такой найдет убийц. Жди, у него сейчас все мысли о повышении. Это плохо». Плохо, что не удалось установить нужного контакта с ментами. Не то должностное лицо представилось. Ну ладно, обойдемся и без контакта. На крыльцо отдела вышел старший лейтенант. Извините, Гончаров вы будете. Ну, я, что дальше? Майор Родин приказал выделить автомобиль, чтобы отвезти вас туда, куда вы скажете. Я уже вызвал водителя. Майор спросил, пошел бы твой начальник со своей машиной. «Знаешь, куда? Вот-вот именно туда. Я и без его помощи доберусь, куда мне надо». Старший лейтенант помрачнел. «Не надо бы так, гражданин. Вы, хотя армейский офицер, но оскорблять сотрудников милиции не позволено никому». «Разве я кого-то оскорбил?» «Да здесь просто некого оскорблять. Был один, да и того сегодня землей засыпали. Так что иди, дежурный, исполнять свои обязанности и передай мой ответ начальнику». «Я весьма благодарен ему за предложение, принять которое считаю невозможным. Счастливого дежурства!» Высказав это, Гончаров направился к КПП отдела. Вышел на улицу, недалеко находилась стоянка такси, прошел мимо, за перекрестком поймал пенсионера-частника, с ним доехал до квартиры Шарипова. Рустам встретил его молчанием. Он не задал ни одного вопроса, не сказал ни слова – Лишь рукой указал в сторону кухни, где на столе был накрыт ужин, после чего удалился в дальнюю комнату. Майор сел на стул, задумался. «Надо составить план действий. Милицию и управление ФСБ следует из него вычеркнуть. Вернее, учесть возможность, а скорее реальную вероятность противодействия. Хорошо, что «власа» не засветили». Теперь, по сути, он один может работать без оглядки. Это уже немало. В принципе, от ментов оторваться можно. Достаточно имитировать свой отъезд, а затем по-тихому вернуться. С этим ясно. Неясно с рот. Надо бы прокачать эту информацию. Но как через Миткина, пустая трата времени, тот поднимет шум и все полетит к черту, через рядовых членов и бригадиров, или как там у них именуются руководители нижнего и среднего звена, бесполезно, Как правило, в таких военизированных отрядах подразделения или отдельные бойцы работают автономно, и то, чем занимается одна бригада, другая не знает. Ладно, если что, можно понаблюдать за ними, но не сейчас. А сейчас им с Баскаком все же, наверное, придется применять отвлекающий маневр и уходить из поля повышенного внимания местной милиции. Иначе рано или поздно Но и влаз сгорит. Одному с тем объемом работы, что придется перелопатить, ему не справится. Да. Утром следует связаться с ним по специальной связи, объяснить обстановку и поставить задачу на начало технической отработки центрального офиса или штаба РОТ, а Рустама готовить к имитации отъезда и вообще приводить его в порядок, для чего надо скорбь сменить на ненависть, на жажду мести. Только тогда у них что-нибудь может получиться. Придя к окончательному решению, Гончаров, немного перекусив, принял душ и отправился в гостиную. Там прилег на диван, постепенно прокручивая возможные варианты действий. Майор незаметно для себя уснул. Хотя за окном после достаточно хмурого дня вовсю еще светило солнце, да и время было детское, но если спецназовцу заняться нечем, он должен отдыхать. Восстановить и аккумулировать силы, чтобы всегда находиться в готовности для длительной по времени боевой работы. Вечером этого же дня на квартире Цеймана собрались сам хозяин, его первый помощник и новый руководитель боевой группировки Ангел или Эдик Рудный. Казначей угостил подчиненных коньяков, затем обратился к Рудному. «Ну, давай, Ангел, рассказывай и показывай то, что увидели Саноха и Ишбаном и сняли на похоронах мента и его семейки». Ангел достал камеру и две кассеты, подключил ее к сети и телевизору. Перед тем, как включить аппаратуру, пояснил. «Ничего особенного на кладбище не было. В основном присутствовали мусора, гробовщики, брат мента подполковника и какой-то мужик, что все время терся около него». Цейман прервал бандита. «Ничего подозрительного на кладбище?» «Нет, вы сами убедитесь в этом». Конечно, ангел видел на стоянке и Ауди, бывшей соседки, и мужика, гулявшего с ней по кладбищу, но не посчитал нужным ни снимать, ни докладывать о них шефу. Он знал, что на новом погосте похоронен муж Надежды и посчитал не без оснований, что женщина решила проведать могилу своего бывшего благоверного. «А мужик? Что ж, мужик...» «Она баба одинокая, вот и подцепилась тёбаря. Все ж человек живой тоже ласки хочет». Казначей Стародубова распорядился. «Ладно, базары оставим на потом, давай посмотрим пленки. Первая жбана, на вторую анохи». Ангел включил воспроизведение, на экране появилось кладбище. Бандиты снимали объект далеко не так профессионально, как это сделал Власенко, да и аппаратура у них была допотопная. О том, чтобы для единственной съемки купить более современные модели, Цейман и не подумал, так сойдет, и увидел то, о чем, в принципе, устно поведал ангел. Внимание Цеймана сосредоточилось на Гончарове. Он указал на него, когда майор мелькнул в кадре, спросив, «Что за мужик? Пробили?» «Пробили, шеф», — ответил Брэнзо. «Знакомый мусор из промысловской ментовки сказал, что тот приехал с братом подполковника». «Сопровождающий?» «А больше и некому». «Где остановились эти два офицера?» «На хате покойной старухи матери полкана». «Что делают?» — Брынза с ангелом переглянулись. «Странный вопрос», — задал шеф. «Никакого приказа отслеживать брата подполковника и человека, что все время был рядом с ним, не поступало». Однако Цейман спросил, и надо отвечать. Брынза проговорил. «Но вы ж следить за ними не приказывали». «А сами догадаться не могли? Хотя все верно, догадываться додумать да не ваше дело», — ангел спросил. «Так установить за хаты из Шариповых наблюдения», — Цеймон, подумав, ответил. «Да. Пусть маркиз с катом посмотрят за офицерами. Выделишь ему пацанов, да еще парочку на свое усмотрение прицепишь». Ангел согласно кивнул головой. Брынзо, уже успевший от милиционера-оборотня получить информацию о беседе сопровождающего брата подполковника с ИО начальника РУВД, доложил. «Совсем недавно майор, который сейчас вместо Шарипова встретился с тем самым мужиком, что терся возле брата убитого мусора». Казначей бросил острый взгляд на помощника. «Где встречался?» «Да, на самой ментовке. А фамилия этого мужика – Гончаров. Откуда это известно?» «От того же стукача». «Так, а этот детел не настучал, о чем именно?» «Разговаривал Гончаров с Родином». «Нет». «Да, судя по всему, базара у них не получилось». «Подробнее?» «Когда этот Гончаров вышел из отдела дежурный и передал ему, что начальник ментовки распорядился выделить ему служебную тачку, ну, чтобы тот, типа, в общественном транспорте не мучился...» А мужик послал ментовского начальника нахер, сказав, что не нуждается в его услугах. Сеймон спросил, «Стукачу можно верить?» «Можно, шеф. Сколько он нам уже информации сливал и ни разу не подвел», — казначей задумался. «Значит, разговора у них не получилось. Почему?» «Но потому ли, что этот Гончаров задавал слишком откровенные вопросы?» Бренза пожал плечами. «Я не знаю». «Это понятно. Ладно. Короче, наблюдение за офицерами установить. И чем быстрее, тем лучше. Следить за всеми их передвижениями. Стукачу сказать, чтобы уши и глаза пошире раскрыла. докладывало докладывал о всех действиях ментов по делу Шариповых. Кстати, что там с экспертизой джипа? Там все чисто. Принадлежность машины, как и личность сгоревших трупов, установить не удалось». Сейман взглянул на помощника. Что, милиция по номеру двигателя не смогла определить владельца? Так номер перебиджик, там уже старик, на которого ранее оформили тачку, уже год как ласты склеил, а государственные номера мы сняли, до да озере утопили. С родственниками паука и клыка работу провели? Как положено, шеф, и деньги, что ты велел им передать, отдали все до копейки, теперь наши братки числятся убывшими в Москву на работу. А Москва большая, там люди, как в Бермудах пропадают. Цейман усмехнулся. «Ты у меня еще и о Бермудском треугольнике понятия имеешь». «Так Высоцкий о них пел». «Образованный. Значит, пока все нормально». «Нормально, шеф». «Хорошо». Казначей Стародубово поднялся, и приказал. «Осмотрите рынки. Определите, где сейчас более всего сосредоточены торговцы с Кавказа и Средней Азии, а также посмотрите, чем занимаются мальчишки из русского освободительного движения». «Босс планирует очередной погром, но до этого желательно подставить кое-кого из этих освободителей. Чтобы менты не сомневались, кто творит безобразие в городе. Как выберете жертвы среди родовцев, я скажу, как устроить подставу. Все ясно?» Ответил Брынзе. «Ясно, шеф?» Казначей повернулся к Ангелу. «Ты чего молчишь?» — бандит пожал плечами. «А что говорить?» «Надо навести шухер, наведем, замочить кого замочим, бригада готова», — Цейман поинтересовался. «Подчиняются ребята? Гетмана не вспоминают?» «Подчиняются. Не мешало бы им зарплату скинуть, а то уже разговоры идут, что раньше, мол, вовремя платили», — казначей согласно кивнул головой. «Правильно, что вопрос этот поднял. Он прошел к сейфу, достал две пачки долларовых купюр различного достоинства, бросил на стол». Расчитай, братишка, и учти, подстава освободителей на тебе. Хотя отвечал за тебя Брэнза, но акцию организуешь и проведешь ты. — Так что ищи жертвы да побыстрей, — ангел неожиданно проговорил. — А че их искать? В моем доме двое обитают, студенты. Хату снимают. Сами откуда-то из Сибири, как раз с этим род повязаны, я их часто в форме вижу. Цеймон протянул. — Так, не зря босс поставил на тебя, не зря. «Скажи, ангел, а черные поблизости от тебя живут?» «Есть семейка одна — таджики. Муж с женой-то две девки, тоже студентки. Вообще-то они давно в Переславле живут, а мужик — глава семейства даже какая-то шишка, каждое утро за ним Волга приезжает. Они всей семьей садятся в тачку и отъезжают. Видно, машина девок на учебу, а бабу на работу сначала отвозят». Цеймон внимательно взглянул на ангела и возвращаются вчетвером в том же порядке? Это когда как. Я особо не отслеживал чурок, но вот девок, поздно возвращающихся домой, видел часто. Их кто-нибудь сопровождал? Нет, одни от остановки автобуса через сквер к дому шли. Казначей продолжал задавать вопросы. Как поздно ты их видел? Всегда по-разному, последний раз в субботу около полуночи. «Так, а студенты в это время дома уже бывают?» Ангел развел руками. «Чего не знаю, того не знаю». Цеймон вновь задумался, потом потер руки. «Кажется, удача сама идет к нам в руки. Сейчас, Ангел, поезжай к братве, отбери четверку самых надежных и крепких парней. Пусть сидят на хате безвылазно, с тачкой под задницей. А ты сегодня же проследи за студентами и молодыми таджичками». «Если узнаешь, когда девки в очередной раз на вечернюю прогулку выйдут, получишь штуку баксов гонорара. Да сквер возле дома темный или так себе?» Ангел, уже поняв, что задумал ближайший человек самого босса, ответил. «Чтобы устроить кровавый спектакль, вполне подходящий, темный и пустынный вечером», Цеймон вновь похвалил Рудного. «А ты, ангел, на самом деле находка». Бандит промолчал, хотя слова шефа были ему очень приятны. Казначей отпустил подчиненных, Брынза занялся организацией наблюдения за Гончаровым и Шариповым младшим, Ангел направился домой, ко второй молодой жене, которой во всем доверял и которая была в курсе дел мужа, считая его бандитизм работой стоящих мужчин. Ксения, так ее звали, хорошо знала девочек из таджикской семьи. Через нее ангел и решил выведать то, за что ему был обещан гонорар в тысячу долларов. Но перед этим надо было заехать на хату, где его возвращение от шефа ждала вся банда, ждала с деньгами. Он привезет им деньги, но сначала изымет свою долю, которую теперь решил назначить себе сам, и пусть кто-то вякнет против. Ангел умел заставлять бояться себя, а его звериной жестокости знали все – Как и о том, что он всегда стремился к власти, и уж точно не для того, чтобы потерять ее. Хата находилась на окраине города, в старом двухэтажном доме, построенном еще немецкими пленными сразу после окончания войны. Район для бандитской «Малины» был выбран не случайно. Глухой, темный, неспокойный. Там милиция показывалась раз в сутки и то либо утром, либо днем и никогда вечером. Цейман на подставных лиц выкупил там две квартиры первого этажа с обширными погребами. К хате и подъехал на БМВ «Ангел». Здесь он чувствовал себя в полной безопасности. В сарае соседнего двора стояла газель Зуба. Отсюда банда выдвигалась творить свои черные дела. «Ангела» ждали. Тот еще до подъезда отсчитал свои деньги и вошел в дом, разделив оставшуюся сумму на равные части. Бандиты остались довольны зарплатой. Рудный приказал Кату, Жакею, Губе и Маркизу быть в готовности и поступить в распоряжение Брынзы. Спросил у первого «Где твоя семерка?» Кат объяснил. «На стоянке возле ЖБИ. На ходу?» «Конечно. На ней и поедете к Брынзе, как вызовет». Затем новоиспеченный бригадир отозвал в соседнюю комнату Жбана, Аноху, Беса и Дуплета. «Теперь работа для вас». «Надо замочить пару шлюх и их пацанов во дворе моего дома». Дуплет воскликнул. «Прямо сейчас!» Ангел так взглянул на подельника и подчиненного, что тот замолк, поняв, что спросил глупость, главарь продолжил. «Замочить, как только я подготовлю акцию. Это может произойти и завтра, и послезавтра, и дня через два, но не позже». От босса получен приказ не медлить, впереди более серьезные дела, поэтому тебе, жбан, подогнать сюда свою девятку и всем постоянно находиться на хате до дополнительного моего распоряжения. Никому и никуда не отлучаться, если возникнет экстренная необходимость навестить семью, связаться со мной, только с моего разрешения можно покинуть квартиру. Жратву привезет все тот же жбан, и ни капли пойла, «Сделаем то, что нужно боссу, оторвемся, не так, как это организовал Гетман, за что и поплатился, но расслабимся неплохо. Вопросы?» У бандитов не было вопросов. Физиономии их потускнели, получив деньги, весьма приличные деньги. Они вполне обоснованно рассчитывали, по крайней мере, сегодня ночью устроить знатный бардак. Ангел же обломал им кайф. Но сказать что-либо против никто не посмел, зная, что это, во-первых, бесполезно, во-вторых, чревато осложнениями. Так что банда головорезов беспрекословно подчинилась, тем самым подтвердив статус Ангела как главаря. И от осознания собственной значимости он, отпуская подельников, довольно и хищно скалился. Вскоре позвонил Брынза. — Ангел, когда ты вышлешь мне пацанов для наблюдения? — Хоть сейчас. — Кого определил в группу? Жакей, губу, маркиза и ката. Пусть выезжает к центральному стадиону. Встретимся у входа на автомобильный рынок. Добро, встречай семерку ката. У тебя все? Все. Ты только, ангел, нос не задирай, не надо. Я над тобой, помни это?» Ангел, сжав зубы, процедил. «Я никогда и ничего не забываю. Вот и хорошо. Пусть твои люди ждут меня в условленном месте». «Встречать их будешь ты, когда вернутся. Усек, бригадир?» Слово «бригадир» помощник Цеймана произнес с нескрываемой иронией. Ангел, умея владеть собой, проглотил иронию, ответив, «Я все понял, Брынза, извини, если что не так. Ладно, все нормально, мы же братья, давай до встречи». «До встречи». Отключившись, Ангел отправил группу во главе с Маркизом в распоряжение Брынза. Сам же поехал домой».